Глава 17 «Кофе?» В голосе Саши звучало искреннее недоумение. допила «Да конечно. Мы все его пьем. Часто и много». Как часто и как много? Рома совсем не собирался играть в детектива. Но так выходило. И не потому, что управляющий снабдил его полномочиями, а потому, что после разговора с Агатой, когда он предложил версию с кофе, вдруг перестал чувствовать себя бестолковым. Он не исключительный, нет» но и не был тупым охранником, с утра до вечера пялившимся в кроссворды и время от времени подавляющим зевоту. Да, иногда его работа начинала надоедать, ничего не происходило, каждый день одно и то же. Многих клиентов он уже знал в лицо, про сотрудников и речи не шло, он изучил все их привычки и по мимике, которую наблюдал на мониторах, мог вести параллельное звуковое сопровождение и да, скучал, часто скучал. «Но после того, что случилось...» «Знаешь, Рома, не надо пытаться найти то, чего не было!» Саша остро глянула на него и тут же поспешно обернулась к стойке со стеклянной перегородкой. Там нервничала Маша. Все это видели. Она без конца вытягивала шею, привставала и прислушивалась к тому, о чем говорят Рома и бухгалтер Александра. «Чем задавать мне глупые вопросы, ты бы лучше в Машкину сторону почаще смотрел!» Зашипела Саша, поиграв бровями. «Извелась же вся! По тебе сохнет!» «Не замечал!» Соврал Рома и как бы не должен. «Ага! В детективщицу черноглазую влюбился!» Поинтересовалась Саша странным сдавленным шепотом, будто смех пыталась подавить. «Не выдумывай!» Он криво ухмыльнулся, чувствуя, что еще пара подобных вопросов, и он покраснеет. Предательски покраснеет. Будет, Саша, тема для разговора под очередной стакан кофе. Лучше скажи, если вспомнишь. В день, когда Инга осталась в офисе и больше отсюда не вышла, она много кофе пила? Саша наморщила лоб и будто невзначай уселась к нему на край стола. Узкая юбка с разрезом спереди немного задралась, открывая ее колени. Из-за стеклянной перегородки долетел тяжелый вздох. Маша продолжала нервничать. Тот день, тот день. «Это какое было число?» – наморщила Саша идеальный лоб без единой морщинки. Рома напомнил. «Ага. Накануне отчета. Вспомнила. Инга носилась как ненормальная туда-сюда. К управляющему, обратно, в кассу, потом к девчонкам». Саша кивнула, указала на стойку, за которой трудились Маша, Оля и Наташа. «Все бумаги со всех требовала и требовала. На Настю, помню, наорала». На Машу тоже. Они же старшие по отделам, а мешкали. А чего ты раньше об этом не рассказывала? О чем? Что Инга на них орала? Новость какая, скажите. Фыркнула Саша. Она часто голос повышала. Начальники все одинаковые. И кому скажи на милость, Рома, я должна была об этом рассказывать. Детективщицы твоей с черными глазищами. Полиция меня не спрашивала. Да и о чем? Всем известно, что смерть Инги наступила по естественным причинам. Инсульт. Родители не смирились. На то они и родители. Так зачем же вы деньги на частного детектива собирали? Лично я была против. Склонилась к нему Саша. Юбка задралась еще выше, обнажая затянутое тонкими капроновыми колготками бедро. Машины вздохи переросли в злобное шипение. Она с кем-то из девушек сплетничала. Но деньги дала. Все значит все но ни минуты не верила в то, что Ингу устранили. «Это Настя Бучу подняла!» «Настя?» – удивился Рома. «Настя, Настя, тихоня наша!» Саша сплела пальцы и обхватила ими колени. И зашептала. Она все намекала, что Инга не могла просто взять и умереть. Ни с того, ни с сего. Подозревала Женьку. «Женьку? Почему Женьку?» Рома тут же нашел на одном из квадратов на мониторе трансляцию из помещения кассы. «Ой, я уже рассказывала Насте нам и бойфренду», – притворно захныкала Саша, соскакивая со стола. «Он очень рвался на повышение, очень. Ты вот на новогоднем корпоративе не был, а там Женька, напившись водки, бил себя кулаком в грудь и убеждал всех в своей исключительной компетентности. На Настю с Ингой наезжал и курами их называл. Даже так?» «Ну, не прямо так, и не в лицо, конечно». Покурить с ним вышли, он и распоясался в своей неприязни. А Настя с телефоном выбежала на улицу и последние его слова услышала. Ко мне все приставала: «Что он? Да как он?» «Ай-яй, и... возьми и спроси сама». И она спросила? «Тогда не знаю. Но вот после смерти Инги какой-то разговор у них вышел. Настя, помню, сильно нервничала, когда вернулась из кассы. Что за разговор? Ой, это к Машке». Они дружбу с Женей водят, будто бы соседи. Может, она в курсе?» Саша поёрзала задом по краю стола, слезла. Повеляв бёдрами, поправила юбку и, ткнув пальчиком в его большой монитор, разбитый на квадраты, проговорила. «Но «Ну, ты ведь понимаешь, Рома, что всё это лишь частная беседа, попросту сплетни. Мои догадки не более. И я нигде этого не повторю, нигде и никогда». Она сделала пару шагов от его стола в сторону двери, ведущей в бухгалтерию. Как вдруг остановилась, обернулась и с очень странной улыбкой произнесла. «А лекарство в кофе Инги мог подсыпать кто угодно, если ты это имел в виду. Мы все по очереди ходили за кофе. Графика не было, конечно же. Ходили все. И Женя? И Женя. Он, пожалуй, чаще остальных. Не любит он свою работу». Унизительным считает, что вынужден просиживать в кассе от открытия до закрытия. Вот и пользуется каждым удобным случаем, чтобы с места сорваться. То за кофе сбегает, то за круассанами, то курьерскую доставку возьмется выполнить, потому что у кого-то курьер заболел. «У кого?» – машинально поинтересовался Роман, с интересом рассматривая макушку кассира Жени через пуленепробиваемое стекло кассы. «Я не знаю, он для Инги что-то забирал». «Спроси его сам». Саша медленно пошла вдоль стойки, за которой изнывала от ревности Маша. По пути она что-то сказала ей, едва повернув голову в ее сторону. Ответом был яростный шелест бумаг. До конца дня Женя из кассы так и не вышел. Было много клиентов, каких-то платежей и переводов. У кассы все время толпились люди. Рома не рискнул туда соваться, решив подкараулить кассира после работы. В оставшееся до вечера время он сосредоточился на просмотре записей с камер месячной давности. Сначала дело шло туго, но потом он отсортировал те кадры, где мелькала Инга, и пошло быстрее. Да, она неоднократно выходила с телефоном в коридор, набирала номер и с кем-то подолгу разговаривала. Игриво улыбалась и смеялась, запрокидывая голову. Роман еще раз провел сортировку кадров, где она звонит кому-то. И решил завтра детально рассмотреть, если получится, какие цифры она набирала. Телефон в ее руках был точно таким же, что и всегда. Марка и модель совпадали. Так что, если это какая-то левая трубка, понять было бы сложно. Он сохранил все в отдельной папке и принялся просматривать те моменты, когда Инга появлялась в коридоре с чем-то в руках. Все равно, пусть это даже был лист бумаги. Через пару часов у него зарябило в глазах. Он остановил видео и глянул вопросительно на стеклянную перегородку. «За кофе кто-нибудь идет сегодня, нет?» – крикнул он. «Сашу попроси!» – тут же отозвалась Маша. «Она девушка услужливая. А я тебя попрошу, можно?» Рома подошел к стойке заглянул сквозь перегородку. «Маш, а Маш, сходишь за кофе?» «Сегодня твоя очередь». «Сегодня очередь Женьки!» – огрызнулась она. «У него народ, он занят, а кофе хочется». «Ладно». Она грохнула ладошками по столу, поднялась и пошла к шкафу за пальто. «Тебе с чем?» «С корицей, с молоком, с сахаром, черный». «Двойной эспрессо, с сахаром». «А мне латте». Заторопилась Наташа и полезла за кошельком. «Я наличными отдам». Маша обошла всех, собрав заявки. жене позвонила, тот отказался. «Проводи меня». Попросила Маша, застегивая пальто до подбородка. Уточнила. До дверей. Он рискнул и шагнул за ней на улицу. Тут же все мышцы скрутило от холода. Весна не спешила, подкидывая утренних заморозков и снега вечерами. А днем пыталась все это недоразумение шлифовать ледяным ветром. «Маша, я, пожалуй, пойду внутрь», – подергал Роман плечами. «Очень холодно. За минуту не замерзнешь» скороговорка отозвалась она и встала так, чтобы камера видеонаблюдения оказалась за ее спиной. «Слушай меня, Рома. Слушай и запоминай. Никто, кроме Сашки, не хотел занять место Инги. А Женя? Вот гадина!» Глаза Маши загорелись опасным огнем. «Это она, значит, на Женьку стрелки перевела?» «Лихо. А это не так?» «Нет, не так. Ему пока рано из кассы вылезать». Там у него, когда клиентов нет, полная свобода действий. В смысле? Рома наморщил лоб. Он университет заканчивает, а времени свободного не хватает на рефераты, курсовые и прочее. Вот он тихонько все это и пишет, когда народа нет. Учится он. Пока учится. Ему не до карьерного роста пока, пойми. Маша кивнула в сторону стеклянных дверей банка. Ее рот нервно дернулся. А вот Сашка рвалась на это место. Очень рвалась. «Она тебе не сказала?» «Нет. Ее Инга сначала хотела оставлять за себя, потом вдруг передумала и на Настю приказ оформила. Потом еще и еще раз. А ты вот про кофе спрашивал?» Я и подслушала. «Да-да, не делай таких глаз, мне не стыдно, если что», – фыркнула Маша, раздувая аккуратные ноздри. «Когда имеешь дело с такой вероломной гадиной, не до условности. Так вот о чем я?» а кофе, Маша». Ах да, так вот, я отлично помню тот день, когда Инга гоняла с бумагами от управляющего к себе и обратно. Тот день, когда она осталась здесь, одна после работы и так неожиданно умерла. Маша опустила голову, тяжело вздохнула. Она очень сильно нервничала. Может, что-то личное? Ах, оставь! Неожиданно развеселилась Маша. Чтобы Инга стала переживать из-за личного? Нет, из-за этого она бы не стала так кипеть. «Мужиками она манипулировала, только мало кто об этом знал. Дело касалось работы, это точно, но не спрашивай, не знаю точно и даже догадываться не хочу». «Так о чем это я?» «Кофе», – снова напомнил Рома. У него от холода сводило пальцы на ногах и нос отмерз. Руки он сунул в карманы форменных штанов, без конца сжимая и разжимая пальцы. А Маша, кажется, не торопилась. Ходила вокруг да около. «Да, да, кофе». Сашка в тот день четыре раза бегала ей за кофе. «Четыре раза?» – усомнился Рома. Он изучал записи того дня и не помнил, чтобы кто-то четыре раза покидал здание банка в рабочее время. Утром, еще до начала работы, Саша уже явилась с кофе. Загнула изящный пальчик Маша. И сразу Инге отдала. Та поблагодарила, не удивилась. Я так поняла, что Сашка по заказу это сделала. Потом до обеда сбегала. После обеда часа в три. И вечером, когда мы уже собираться начали, она снова метнулась в кофейню. Наташа удивилась, спросила. Саша отшутилась. Сказала, Инга боится уснуть. В сон типа ее клонит. А работы еще много. Четыре раза за день, Рома. Это тебе ни о чем не говорит. Ни на что не намекает? Подумаю. Он стоял, смотрел на обледеневший тротуар и думал. Когда же удобнее позвонить Агате? прямо сейчас или позже. он вот убей не мог разобраться в этих бабских склоках валят друг на друга, оговаривают. кто из них говорит правду, а кто врет Зачем? и это еще полиция за них не бралась. А что будет если и насти прервал его размышление встревоженный голосок Маши. Что насти Насти в тот день когда она попала в аварию, Саша тоже кофе приносила. Не могу сказать точно сколько раз, но в тот день она ходила в кофейню. Сашка, он хотел напомнить Маше, что в день гибели Насти всяческую помощь ей оказывал как раз Женя, но не стал. Маша за него заступается, значит, есть причина. Будто бы они живут по соседству и будто дружат.